Фёдор Глинка. Новый год. Как рыбарь в море запоздалой Среди бушующих зыбей, Как путник в час ночной усталый, В беспутной широте степей, Так я в наземной сей пустыне совершаю мой неверный ход. Ах, лучше ль будет мне, чем ныне, Что ты судишь мне Новый год.